Мертвая леса. Я хотела умереть возле людей, не потому, что в лесу одиноко нет. Хотела подарок сделать, смерть свою им подарить. Пробежала через поле к дачному поселку, силы таяли на бегу. Когда выскочила на поселковую дорогу, всю в проталинах сверкающих кристаллами подтаившего снега, глаза почти ослепли задние ноги онемели. Пришло с волоком волочить. угловой участок справа я была здесь летом. Не слишком ухоженный, неплохие пионы, особенно розовый на центральной клумбе напротив террасы душистые до того что шерсть дыбом встает. Помню их мужчина тогда колол дрова возле сарая и на участке были две женщины и две машины. Одна женщина шла из домов, компостной куча, а другая, молодая, с короткой стрижкой, разносила по участку лейки с жидким навозом. Она была грустной. Поливала пионы под корень, придерживая листво руками в садовых перчатках. Она посмотрела на меня вдруг. Ласково так, протяжно. И пошла разводить навоз в лейке. Раз еще оглянулась и свернула за дом. Снег только сошел, ползух к крыльцу. Сосны еще не пробились вверх новой порослью. Мокрые старые шишки гниют в прошлогоднем опаде. Слева от крыльца, у стены, каменеет последний упорный сугроб. Но у ступени снег сошел, и круглые листья баданов торчат уже вовсю нагло, как будто и зимы не было. Так тому и быть». Я проволокла задние лапы через листья. Хвост обмяк, передние лапы тоже ломкие, неверные. Забралась под крыльцо, наружу морду высунула. Зрение угасло почти, но я все носом вижу. Положила морду на лапы и вдохнула свой последний сладкий сон. Вонь в машине стояла конкретная. У жучки из пасти пахло, хоть святых выноси. Страшно было подумать, что же там в желудке происходит у этой балонки. Она ерзала и поскуливала, металась и подрагивала. Свекровь вибрировала с неву Уговаривала, успокаивала, призывала. Пытались мы слушать новости, но на этом фоне все превращалось в дребезг, и я попросила Юру выключить радио. Машину вела моя мать Елена. Юра, муж мой, сидел рядом с ней впереди. Сидел аккуратно, сняв очки, наблюдая близоруко за однообразием вида за окном. Он односложно отвечал на реплики моей свекрови, терпеливо, ласково, с легким звоном в голосе. В багажнике лежали торт из магазина и пирог, испеченный свекровью. Кроме того, вареные яйца, сыр, хлеб — паштет, кусочек масла в отдельной пластиковой коробке. Ехали открывать дачу, греть и быть дом, налаживать водопровод и канализацию. Мы бы не потащили свекровь в мёрзлый дом, полный мышиного помёта. Но очень уж она просилась. Сказала, хочет воздуха, сказала, будет гулять с жученькой. Что ж, тем более день рождения у неё не откажешь. Мы думали, в пятницу утром можно будет проскочить, но нет. Трасса ползла еле-еле. Вдохнув весну, все захотели вырваться из городской тесноты. Несколько раз Жуче заходилась лаем от вида собак, высовывающихся в окошке других машин. Лаяла она с базарной ненавистью, но быстро выдыхала. В общем, ехали медленно. Как могли поддерживали беседу и знали, что по приезде нас ожидают не только свежий воздух, но еще и новости от соседей и время, застывшее в доме с прошлой осени. Я знала, что увижу в своей комнате брошенную на спинку кровати серую кофту с поясом, наверняка найдется оставленная на втором этаже чашка с чаем испарившимся, но в коричневом пыльном налете по стенкам. И список продуктов на подоконнике в столовой. Они будут взывать ко мне, как фотографии детства. Год прошел. У свекрови на коленях два пакета. В одном кусочке конфет ласточка, в другом котлета. жучкины допинги. Мать выслала заднее сиденье старым пледом. За час дороги он покрылся жучкиной шерстью. После очередной ласточки жучку начала рвать. Сделать мы ничего не могли. Пробка. Ни парковочных карманов, ни заправочных станций. Муж надел очки и смотрел на балонку, содрогающуюся в спазмах. Она напоминала гусеницу, двигающуюся в холостую. В салоне остро запахло кислой рвотой. Все они, сговаривая, стали открывать окна. «Ничего страшного», — сказала мать. «Это у нее просто желудок очищается». Никто не нашелся, что добавить. Когда собачьи спазмы утихли, свекровь все искала в недрах матерчатой сумки бутылку воды. Мать спросила. «Дина, посмотри на сиденье, сильно испачканный. Я посмотрела, сиденья не пострадали. Жучки на рвота угодила на пол. Они приближаются. Смерть омывает мне морду, ласкает передние лапы. Слышу движение на соседних участках. К соседям через дорогу приехала серебристая машина. Открывают ворота, вдыхают наш звонкий воздух. На участке справа женщина с тяжелым крупом в черных лосинах внимательно осматривает стволы яблонь. Она вглядывается в кору молоденькой яблони, стучит по ней и ногтем поддевает, покуривая смрадную сигарету. Дальше по улице жгут мусор, несет паленой резиной. Еще дальше, за общим забором, лежит малое шоссе. Оно ведет к большой трассе. Чую вибрацию от всех машин, от грузовиков и мотоциклов. Слышу груженные, слышу порожние, автобусы с детёнышами, прицепы с разным. Но вокруг нас со смертью только крыльцо, только кристаллы талого снега пахнет сырой листвой, сырым деревом и арбузом. Я прожила счастливую жизнь. Отпрыски мои рассеялись по лесам. Я охотилась в сласть, и движения мои были легки. Иногда болела. Тогда шерсть моя редела, залысиной на спине приходилось от отраву. Но на мне, как на кошке, все быстро, все незаметно. И хвост мой овивал ветер. Хвост мой вёл меня, и нос мой вёл меня, и листья под лапами, и листья над головою, и мышцы мои упруги. всё это было мною и было радостью. Я нажила счастливую смерть. Собаки загрызли. Не знаю, впервые такое случилось. Возраст ли, собаки ли были голодны, как волки — Но они выманили меня из норы, и погнали, и одна из них оказалась быстрее меня. Искусством отвлечения владею виртуозно, поэтому не знаю, как ей удалось перехватить меня на косогоре. Челюсть сомкнулась на холке. Подлетела вторая собака, затем остальные, но я вырвалась, вырвалась довольно скоро. Да вот только дело-то уже сделано. Но смерть не печалит меня. Воздух смерти тот же, и все мое остается при мне. И запах листвы, и вкус грибов, и отпечаток шишки в сетчатке слепого глаза. Все, что вошло в меня, перейдет со мной в просторный туманный лес. Машина подъехала и застряла у ворот в слякотной выемке. Рев, глина и снег летят в стороны. Назад, вперед, назад, вперед. Но выемка невелика. Машина справляется. С грохотом водружается на поляне перед голыми кустами и словно делает выдох. Хлопки дверей, жаркий металл кого-то рвало. «Люди! Люди!» Первая из машины выпрыгивает низкая собачонка. Слышу вонь из ее пасти. Как же можно? Невоздержанность — первый враг зверя. Чревоугодие, суета, теплые подстилки. Следом выходит мужчина. Он напряжен. Он не видит и не чувствует радости. «Грешно», — сказала бы я ему, если б могла. «Но им придется обойтись без моих подсказок». Сзади появляется молодая женщина с короткой стрижкой. «Здравствуй. Я бы хотела, чтобы ты взглянула на меня, как тогда, прошлым летом. Мужчина помогает выбраться пожилой даме, дама кряхтит, опирается на него, как только человеческая мать может опираться на сына. Сильно-сильно, не доверяя ни себе, ни ему. За рулем у нее была женщина. Она удручена, пытается это скрыть, но скрывать что-либо не ее талант. Она начинает выгружать из машины сумки. «Юра, ключ у вас? Дом откроете?» «Да, Елена, минуту», — отвечает ей напряженный мужчина. «Собачонка тем временем уже носится по сырому газону, как очумелая, как объевшаяся мухоморов. Мне становится ее жалко. Была бы я в добром здравии, я бы показала ей лес. Может, она бы и дотумкала» что ее уютные подстилки — что иное, как морок. Иногда и такие находят себя. Люди открыли дом и переносят туда вещи. Елена просит всех ей помогать. Пожилая вздыхает и глубоко втягивает воздух и разговаривает с собакой. А та продолжает носиться и уже нашла дырку в заборе. «Жученька, как тебе...» «Ты моя хорошая. Не надо так прыгать. Жученько. Скоро они проголодаются. Долгий путь и усталость. Сейчас кто-нибудь заговорит о еде. «Леночка, может, чайку выпьем и начнёте убираться?» — говорит пожилая. «По кусочку пирога и начнёте». «Конечно, Тамара, конечно». Сейчас воды наберем, чашки ополоснем и проветрим. И машину еще надо протереть, иначе запах не выветрится. Пожелая сникает. Диночка, найди, пожалуйста, жученькин поводочек. Мы прогуляемся. Диночка кивает. Ее муж ушел за дом, он открывает сарай. Они стараются. Видит Бог, стараются как могут. Это хорошая семья. Потихоньку они входят в ритм. Я слышу, как они переговариваются, как хлопают дверьми, как вытаскивают на улицу одеяла и пледы. Начинают тянуть сладким запахом дымка. Это убаюкивает. День переваливает на вторую половину. Заходит соседка из дома напротив возвращает миску, которая осталась у нее с прошлого года. Она болтает с Еленой, рассказывает, что один сторож за зиму спился, общий забор поселковый завалился вдоль канавы, что у другой соседки за зиму скоропостижно умер муж. «Ой, да вы что?» И что ее внучка Настя работает медсестрой в кабинете стоматолога, и все бы хорошо если бы не приходилось так рано вставать и ездить на другой конец Москвы, аж на Каширскую. В свекровь и собака возвращаются с прогулки. Жучка залетает на участок и карабкается на крыльцо. «Постой, жученька, давай ножки вытрем!» кричит ей старая женщина. Но жученька вдруг застывает. Этого я и боялась. Учуяла. Учуяла, стерва, видно, не все рецепторы еще отмерли. Она скатывается с крыльца и ныряет под ступеньки, глядит на меня и тявкает. И я на себя гляжу. На себя и на всех сразу, словно птицей стала. Сдохла я, пока они гуляли. Точнее сказать, Отдалась смерти. Это как мама пришла, за шкирку взяла и в теплую норку несет. Юра на кухне моет руки в тазике, в которые Елена подлила теплой воды из сосуда. Они его еще называют электрический чайник. Он устал, у него в пояснице ломит. Он любит дачу, любит. Он хорошо относится к теще, неплохо к жене. Он все делает, что может для матери. Просто их много. А он один. И есть еще работа, которая как мать и жена вместе взятые. Он мечтает о покое. Он слышит крик матери, заглядывает Елена. Юра, мне кажется, там что-то вместе выходят на крыльцо. Видят, как мать Юрия стоит больными коленями на баданах, пытается вытянуть собаку из-под крыльца, та визжит. «Что там такое?» — спрашивает Елена. Дина спускается со второго этажа к чаю, столовая пуста. Торт раскрыт, но не разрезан. Ее муж, мать, свекровь столпились возле крыльца. Дина выходит из дому. Через несколько мгновений жучка с визгом отлетает от крыльца. Юрень ничего не остается, как оттащить ее и отбросить. Он говорит, «Нужна лопата. Там мертвая лиса». Женщины молчат. «Отойдите отсюда. Она может быть заразной». В это время заходит соседка Ольга, Дородная, да широким лицом и переливчатым маникюром. Ольга друг это собаки из актерского поселка. Говорят, они за зиму затравили трех лис, а на прошлой неделе задрали белку. Лисы главные переносчики бешенства, заключает Ольга, помахивая в воздухе указательным пальцем. Лак у основания ногтя розовый, а у края винный. Лицо пожилой не имеет. Я думала, нам только клещи грозят, — ронять, Дина. Ее игнорируют. Соседка Ольга практична. Она в таких делах толк знает. Ее на пленку надо положить и залой посыпать. Помочь? Юра возвращается с лопатой. Жученька заболеет, — плачет пожилая дама. — Зачем мы только поехали? Зачем? «Вы сами хотели!» — говорит Елена и осекается, потому что выходит грубо. Свекровь рыдает. Елена обращается к Юрию. «А ведь она права. Жучка могла заразиться. В Верейский травмпункт хороший. Там скажут, где сделать укол от бешенства. Поезжайте. Укол надо делать сразу», — подсказывает Ольга. «Дина, принеси успокоительное». Над холодильником на полочке оставался корень пиона. Не надо. Встаньте, успокойтесь, холодно так сидеть. Жученька, мы сделаем ей укол. Юра приносит из сарая пленку, надевает резиновые перчатки. Не вдыхай, кричит сквозь слезы ему мать с крыльца. Ее уводит Елена. Дина ищет капли на полке. Торт позабыт но в доме потихоньку становится теплее. Он молодец. Все сделал основательно и не спеша. Снял дерн, вырыл широкую яму. Может, не такую глубокую, как хотелось бы, но земля еще мерзлая, копать трудно. Он выбрал кромку поля возле осин. Хорошее место. Покойное. Пока я лежала в пленке, я думала о них. Что с ними будет? Кто из них окажется тверже, кто спокойнее? Пленка была мутной, как мои слепые глаза. В коже моей копошились уже личинки. Кожа моя — пристанище. В лучшие годы я лоснилась, обрастала жирком. В смерти я усохла. Шерсть превратилась в пух, почти поредела. Но насекомым — это надежный дом. Он опустил меня бережно, бережно вытащил пленку. Я все равно перевернулась, но это не его вина. Он поправил меня лопатой, стал забрасывать землей. Как же приятно! Хлоп-хлоп, земля по спине, по затылку. Пахнет, как в норе. Он трамбует землю. Мне уютно. А их участок мне видно и отсюда. Видно, как он бредет по полю в тяжелых резиновых сапогах, как наливает воду в ведро, чтобы вымыть лопату. В дальних кустах соловей запил. В этом году рано. Елена убирает еду со стола. На ходу все по бутерброду съели выпили по кружке чая это елена всех уговорила и правильно сделала пока доедут до травм пункта пока отыщут его верейски куда ездили только на центральный рынок пока то доё наступит вечер. Свекровь лежит на диване рукой прикрыла глаза. спать ей к сожалению не дадут надо ехать они грузятся в машину Запах рвот и ослаб. «Юрочка, а вдруг в травмпункте жученьки укол не сделают? Что тогда?» Юра не знает ответа на этот вопрос. Он готовился заниматься водопроводом, а про бешенство он слышал в детстве от бабушки, что против болезни этой делают сорок уколов. Вскоре он выяснит, что уколов теперь нужно меньше. «Будем решать проблемы по мере их поступления», — говорит Елена. В машине воцаряется тишина. Странный был день. Мы доехали до травмпункта и оттуда нас отправили в местную больницу. В больнице, как я и подозревала, нам сказали, что животными не занимаются. К сумеркам мы нашли в Верейске ветклинику. У свекрови поднялось давление, а жучка скулила и скулила. Солнце спряталось, небо затянуло, и от этого вечер свалился на нас быстро. К тому моменту, когда жучки сделал укол дежурный врач ветклиники, на которого рассказ наш не произвел ровно никакого впечатления, усталость охватила, казалось, и сам автомобиль. Мы заехали в придорожный кабак и съели харчо. Оно оказалось, на удивление, недурным. Жучке предстояло еще пять уколов. И никаких конфет. И алкоголя, как пошутил Юра. Я решила, что откладывать с ребенком больше нельзя. Просто нет смысла. Август. Грибы пошли. Я и не рассчитывала, что он ко мне в гости придет и еще жену приведет. Он тогда зачем-то мою могилу камнем пометил. Дёрн аккуратно сложил сверху снова, как кирпички. Потом поискал в траве, нашел камень приличный и положил его в центр. А сейчас отыскал. Умудрился. Она брюхатая уже. Волосы отрастила до плеч, толстеет. Жучка издохла в июле, я помню этот их приезд. Нашла кусок проволоки и сживала. Усыпили, земля прогрелась, солнце знойное. Хотя осень в лучах уже проглядывает. Свет осенний, его ни с чем не спутаешь как ветерок возле глаз, дымчатый, с пеленой, осенний свет. Они шагают в такт, друг за другом, по дорожке вдоль участка. Раз-два, раз-два. Она сзади касается рукой его спины, он не оборачивается. Идут. Я улыбаюсь. Зубами легонько постукиваю и лапой чуть-чуть скребу, потому что приятно, потому что все правильно получилось».